центр, сердце тьмы. 1960. В год Африки независимость от Франции и Бельгии получили все государства Центральной Африки. Чад, Центрально-Африканская Республика, Габон, Французская и Бельгийская Конго. Но последнее независимое государство появится здесь лишь спустя полвека. В 2011 году На карте Африки появится Южный Судан. 1960. -й. Не прошло и двух недель с момента объявления 30 июня независимости бельгийского Конго, как страна заполыхала в гражданской войне. «Сердце тьмы» – назвал свой знаменитый роман о Конго Джозеф Конрад. «Эта страна оказалась чересчур огромной, чтобы правительство могло ее контролировать». Независимой объявила себя Катанга, богатая ресурсами южная область страны. Сепаратистов поддержали бельгийские власти и горнодобывающие компании. Премьер Патрис Лумумба был весьма популярен в народе, однако отказался повысить содержание армии. В числе других причин это стоило ему и карьеры, и жизни. Западные страны поддержали Катангу, и в попытке подавить мятеж Лумумба обратился за помощью к СССР. Этот резкий внешнеполитический поворот не устроил многих его коллег ни в армии, ни в правительстве. 14 сентября в Конго произошел военный переворот. К власти пришел поддержанный Западом генерал Джозеф Мабуту. Лумумба был сперва задержан, затем бежал на север к своим сторонникам но вскоре снова пойман и доставлен к своему злейшему врагу Маизу Чомбе, главе Катанги. Спустя три месяца после переворота Лумумба будет расстрелян солдатами Катанги под командованием бельгийского офицера. После двух лет гражданской войны, доказав свою лояльность Западу, Мабуту сумеет вновь присоединить Катангу. 1965-й. Второе пришествие Мабуту. Генерал, некоторое время остававшийся в тени, в результате очередного переворота вновь пришел к власти, на этот раз более чем на три десятилетия. На Западе приветствовали сильную руку в качестве противовеса коммунистической угрозе. Мабуту стал первым африканским лидером, удостоившимся статуса государственного визита в Вашингтоне, Он встречался со всеми президентами США, от Никсона до Буша. В течение ряда лет Мабуту удавалось получать помощь и от коммунистического Китая. В стране установилась диктатура, распространившаяся на личную жизнь граждан. Эксцентричный диктатор приказывал ходить только в традиционной одежде абакост, сокращение от «далой костюм», запретил христианские имена, установил однопартийную систему и переименовал страну в Заир. Его правление действительно стабилизирует ситуацию в стране, однако запредельный уровень коррупции и экономическая некомпетентность не позволят добиться всенародной поддержки. В середине 90-х положение Мабуту внутри страны резко осложнится, поднимет голову оппозиция – а на востоке страны, зревшие годами этнические проблемы, будут стоить мабуту власти. 1965. Уже вскоре после получения независимости в Чаде разразилась гражданская война. Одна из беднейших стран Африки была лишена выхода к морю, бедна полезными ископаемыми и сельскохозяйственными землями. Основой экономики оставался хлопок, Но на мировом рынке у Чада были конкуренты куда сильнее его. Кроме того, страна оказалась разделенной на арабский север и негритянский юг, и власть в стране была монополизирована южанами, что сделало гражданскую войну неизбежной. В 1965 году северяне восстали и двинулись на столицу. Вмешательство французских войск в 1968 году не остановит войну. Жестокая засуха начала 1970-х только подольет масло в огонь конфликта. В 1975 году будет убит президент Тамбалбай. Власть на некоторое время будет разделена между южанами и партизанами Севера. Но вскоре конфликт возобновится. На сцене на некоторое время появятся ливийские войска и Муаммар Каддафи даже объявит о создании объединенного ливийско-чатского государства, но эта афера закончилась для него плачевно. В 1987 году ливийцы будут разгромлены. В 1990 году президентом страны станет Идрис Деби, которому с тех пор удается удерживаться у власти Даже несмотря на то, что каждые несколько лет повстанцы с завидным упорством захватывают столицу страны. 1967. На фоне Чада прибрежный Габон смотрится в Африке настоящим островком стабильности. За весь период независимости с 1960 по 2015 год здесь произошла лишь одна попытка государственного переворота редчайший для Африки случай, а страной правили всего три президента, причем оба раза смена власти была не а происходила в результате смерти предыдущего лидера. В 1967 году именно так пришел к власти один из самых влиятельных африканцев XX века Амар Бонга, которому более 40 лет удавалось удерживать стабильность в стране, несмотря на все мировые и африканские кризисы. Габон почти не вмешивался в конфликты соседних государств, не ввязывался в холодную войну и вообще всегда старался вести себя максимально тихо на международной арене. В результате сегодня страна входит в тройку лидеров Африки по уровню ВВП на душу населения. И благодаря открытию месторождений нефти его экономика продолжает процветать. Кроме того, население страны растет весьма медленно и не ложится серьезным грузом на экономику. В 2009 году после смерти Бонга президентом самого примерного африканского государства был избран его сын Али бен Бонга. 1976-й. После свержения эфиопского негуса Хайли Селассия Казалось, что в Африке никогда больше не будет императоров. Но в 1976 году президент центральноафриканской республики Жан-Бедель-Бакасса неожиданно провозгласил себя императором Бакассой I, организовал коронацию в наполеоновском стиле, а цар переименовал в Цаи. Один из самых эксцентричных диктаторов XX века прославился в первую очередь многочисленными подозрениями о пристрастии к каннибализму, которые так и не были убедительно доказаны. Но он совершал и много других удивительных поступков. Например, в честь Дня Матери приказал казнить всех мужчин, уличенных в насилии над женщинами. Несколько раз менял свою веру с христианства на ислам и обратно. Брал себя в жены по одной женщине из каждой страны, всего около 20 включая француженку и румынку, носил ботинки, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса как самые дорогие в мире и так далее. Ни одна из этих ярких выходок не способствовала благополучию одной из самых бедных стран континента. И уже в 1979 году Франция, некогда благоволившая к императору, будет вынуждена организовать государственный переворот, после которого Бакасса сбежит в Европу. Но его эксцентричность еще даст о себе знать. Приговоренный заочно к смертной казни Бакасса в 1986 году неожиданно вернется в цар будет осужден, 7 лет проведет в тюрьме и выйдет на свободу по амнистии. Последний император Африки умрет безвестным горожанином в одном из неказистых домов своей столицы, 1915. 1996 году. Жан Бедельба Касса оплатил из государственного бюджета свою императорскую коронацию, стоившую 22 миллиона долларов. И это в стране, где большинство населения жило на один доллар в день. Он говорил, что будет править века, а вышедших на улицу от голода школьников приказал перебить, причем, как установил суд, лично участвовал в казнях. 1996 в годы кровавой гражданской войны в руанде миллионы беженцев наводнили восточные районы заира многие из них ушли с оружием и принялись воевать с местными жителями за доступ к сельскохозяйственным землям среди них были хуту поддержанные президентом заира абуту и тутси за которыми стоял новый лидер руанды поль кагаме поддержанный также правительством Уганды. В 1996 году новое правительство Руанды помогло вооружиться противникам Мабуту, которые двинулись в наступление на столицу Заира. Уже к декабрю огромная территория востока страны была под контролем руандийских войск и мятежников. Попытки Мабуту призвать на помощь европейских союзников провалились, не дадут результата и переговоры престарелого диктатора с вождем повстанцев лараном Кабилой. В мае 1997 года Мабуту бежит в Марокко. Войска Кабилы войдут в столицу. Впрочем, войну это не остановит. Как это часто бывает, победители быстро рассорятся из-за дележа наследства Мабуту. Угандийцы и руандийцы – захватят контроль над богатыми районами на востоке, и Кобила не будет иметь возможности повлиять на своих бывших патронов. Уже в августе 1998 года война вспыхнет с новой силой. К боевым действиям подключится ряд соседних стран. К 2001 году Огромная страна окажется разделенной на враждующие фракции и, несмотря на затихание конфликта, остается раздробленной по сей день. 2011. 9 июля объявлена независимость Южного Судана, народы которого несколько десятилетий воевали с суданским правительством. Освоение гигантских нефтяных месторождений было ускорено благодаря вмешательству в события великих держав, в результате чего Южный Судан получил независимость под протекцией США. Впрочем, границы между Суданом и его бывшими провинциями так и не были урегулированы. Уже осенью между двумя государствами начались боевые действия за контроль над нефтеносными районами. В самом Южном Судане в 2013 году развернется гражданская война между крупнейшими этносами Динка и Ноэр. Президент страны Салва-Киир по национальности Динка, известный по всему миру своей ковбойской шляпой, подаренной ему президентом Бушем, схватится за власть со своим вице-президентом Риеком Мачаром, лидером Ноэров. Многовековой конфликт двух народов получивших, наконец, государственность, остановить пока не удается. 2012-й. После десятилетия мятежей и политической нестабильности в ЦАР оппозиционные группировки на севере страны, населенном преимущественно мусульманами, объединились в единый фронт Селека и 10 декабря объявили войну христианскому правительству президента Франсуа Базизе. Несмотря на помощь ряда африканских государств, направивших свои войска в столицу Царбанги, Базизе удалось продержаться лишь четыре месяца. В марте 2013 года отряды Селекии заняли столицу, где начались грабежи и убийства. Франция, чьи войска дислоцированы в столице, ограничится защитой белого населения и в конфликт предпочтет не вступать. Под давлением соседних государств лидер Селеки вынужден будет уступить власть временному гражданскому президенту Катрин Самба Панза. Однако насилие это не остановит. К февралю 2014 года страна фактически разделится на мусульманский север, контролируемый Селекой, и крестьянский юг. В столице продолжатся погромы. Очередное перемирие, подписанное в июле 2014 года, неизбежно станет временным.